Глава 4. Благочестие Часть 1: Свидетельство о Сенате Гиад Заявление четвертое. Два дня минуло с тех пор, как я закончила предыдущий отчет. Буря ушла, и вместе с ней безумие, что осаждало наши души. Хотя до кольца Коронатус еще около пяти суток пути, я уверена, что наш исход наконец завершился. Под началом старшей Целестинки Чиноа на судне царит настороженное спокойствие, но никто из нас пока не считает, что все кончилось. Осквернившие кровь Диметра еретики залегли на дно, однако несомненно по-прежнему скрываются среди нас. Ой, только не это! Сестра Камила, кои я уже питаю неприязнь, попробовала обвинить в поругании часовни сержанта Фейста, заявив, что его искаженное обличие признак порчи, но я поставил ее на место. Да, психика абордажника явно не выдержала испытаний в Заливе Исхода, что привело к трагической гибели двух свечных Стражей. Однако я не верю, что Фейст способен совершить подобное зверство. Художество. Товарищи обожают сержанта. И по рассказам о его подвигах у меня сложился образ грубого, но достойного человека, который никогда не впал бы в ересь. Так или иначе, Толланд Фейст почти наверняка скончается до нашего прибытия на Кольцо. Его старые раны загноились, а новые с таким рвением, нанесенные комиссаром Лемаршем, могли обернуться непоправимым ущербом для головного мозга. Впрочем, с уверенностью этого сказать невозможно, поскольку сержант не просыпался после инцидента в лазарете. По настоянию старшие целестинки его заперли в отдельной каюте под постоянным надзором. Что до прочих моих подопечных, то среди них восстановлено некое подобие порядка. При всей нелюбви к комиссару Лемаршу должна признать, его компетентность в вопросах дисциплины – Деспоти. Неоспоримо, непростительно, но я уверен, что гораздо большей благодарности за повышение боевого духа абордажников заслуживает странствующий с нами пастырь. он тает для меня загадка. Прежде я знала лишь одного мужчину, который так талантливо обращался к пастве, сплавляя пылкость и дружеский подход в нечто несокрушимое. Однако достаточно гибкая, чтобы каждый слушатель думал, будто слова предназначены только ему. Однако, хотя эффект от проповедей Тайта крайне полезен, их подача тревожит меня. Возможно, события моей второй жизни отвратили меня от такой риторики. Но всякий раз, когда он выступает перед верующими, я вижу актера, а не человека, говорящего от сердца. Тем не менее, я убеждена, что в нем есть и талика благородства. Он поддержал мою просьбу о снисходительности к фейсту, после чего долгими часами усердно помогал мне в тяжелом труде по стабилизации состояния раненого. Если его благочестие и фальшиво, то сочувствие представляется искренним. Впрочем, в священнике меня привлекает непротиворечивость его личности. А ну-ка поподробнее, сестра. Я догадываюсь, что и он Тайд, как и я сама, прибыл на Витарн с особой целью. Значительно более важный и масштабный, чем исследование. Нехитрая ложь, кое он прикрывается. Неизвестно, кто он такой, но уж точно не ученый-книжник. Я уверена, что наши дороги пересеклись не по совпадению. Решение принято. До того как мы причалим на кольце, я определю кем тайту суждено стать для меня в грядущей борьбе: другом или врагом. Вот так подъем, сестра. заметил Иона, забравшись в фонарный отсек маяка, он закрыл за собой тяжелую крышку люка. Но усилия того стоит», — отозвалась Асената все так же, изучая виды внизу. с вершины смотровой башенки океан выглядел зеркально гладкой поверхностью темного вина, безупречность которой портил только угловатый серый корабль. закисло ли это вино? под ярким чистым небом витарно такое казалось невозможным. но порой безмятежность — самый искусный из обманщиков. «Такое зрелище исцеляет от гордыни», — сказал Тайт, встав рядом с сестрой на краю площадки, обнесённой стеклянными стенами. «Я еще не бывал на планетах с двумя солнцами». Круглое помещение наверху маяка представляло собой верхнюю точку судна, если не считать сенсорных антенн и громоотводов, торчащих на бронзовом куполе вышки. Середину отсека занимала громадная многогранная светосфера, покрытая вытравленными кислотой строчками из Святого Писания. Снаружи на длинных брусьях висели семь тяжелых колоколов, размещенных через равные промежутки друг от друга. Во время каждого шторма они раскачивались на цепях, словно гигантские кадила, испуская свет, благовонный дым и звон, что оберегали корабль от зла. «Говорят, что истерзанный Пророк всегда преодолевал исход, стоя в башенном маяке того корабля, на котором они странствовали», — церемонно произнесла геат. «Они? Да, так мы называем Пророка. Никто не знает, кем был первый из последних — мужчиной, женщиной или же неким благословенным слиянием двух ипостасей. Речь сестры стала плавной и мелодичной, как сказительницы. Многие верят, что последнюю свечу основали близнецы, брат и сестра, происходящая от позабытой святой, которая узнала о Витарне во сне. Другие утверждают, что пророк — она, архимагас адептус механикус, получившая исходный код проповедей просветительных из анализа тайных геометрических соотношений кольца Коронатус. В ходе трудов она разделила свой разум на семь независимых парадигм и поныне хранящихся в семи шпилях. По мнению сестер Железной Свечи, основатель — он Падший воин Адептус Астартес, очистившийся победой над демоном в сердце мира. Наградой ему стало возвышение через божественное откровение, однако тело его осталось искалеченным после битвы. Всего существует 9 основных историй происхождения секты и бесчисленные вариации этих мифов. «Наверняка есть какие-нибудь записи», – недоверчиво предположил он. «Последней свечи едва ли тысяча лет? О -о -о. Записей много, женщина водила пальцами по запотевшему стеклу перед собой. В поисках ответа ты найдешь там немало сведений, но ни одного надежного доказательства, ибо именно так замыслил истерзанный пророк. А во что веришь ты, Осинато Геат? В то, что все это не важно. Значение имеет не истинность ответа, а искренность его искателя. Неопределенность побуждает благочестивых к обретению себя В свете Бога Императора. Имперская кредо не слишком склонна к неопределенности, сестра. Да, и поэтому адепты последней свечи редко делятся своими размышлениями с посторонними. Невежи видят Скверну во всем, чего не способны понять. Так мог бы сказать и еретик. Да, мог бы, согласилась Асената, стирая линии, которые вывела на стекле. Я даже встречала кое-кого из них, кто так и говорил. и предала мечу ни одного подобного отступника. Геат понимала, что они вступают на опасную территорию, но знала, что иначе никак не сумеет разобраться в Ионе. Если окажется, что чутье подвело ее, и пастырь, закоренелый фанатик, лучше будет закрыть вопрос прямо сейчас. Именно поэтому сестра выбрала для встречи столь уединенное место. «Ты считаешь меня еретичкой, брат?» Вот он, момент истины для Тайта. а сената крепче сжал рукоять болт пистолета, спрятанного под облачением. — Судя по твоим словам, ты до сих пор верна последней свече, — осторожно ответил он. Да, я по-прежнему верна ее принципам. Мы считаем, что вышний замысел Бога Императора изящнее, чем его версия в изложении ортодоксов. Истинная цель его исказилась за долгие эпохи Раздора. И в чем она состояла? Несомненно, пастырь ты имел в виду «состоит». Геат наконец повернулась к нему. Бог-император вечен, как и его планы. Именно так. Тайт склонил голову, но теперь в его тоне звучала горечь. Очевидно, Асената затронула больную для него тему. Тогда скажи мне, сестра, что он на самом деле готовит для человечества? Последняя свеча стремится разгадать ответ с момента создания секты. Таков ее священный долг. То есть ты не знаешь. Истерзанный пророк получил в дар семена откровения, но их нужно взрастить, чтобы они принесли плоды. Лишь путь напряженных раздумий и почтительности приведет нас к просвещению. Асината сама удивилась силе своей убежденности, несмотря на все тревожные явления, виденные ею с момента возвращения. Она сохранила веру в предназначение своей прежней секты. «Мы считаем, что человечеству суждено править звездами, но не признаем, что наш дел война без конца». «Необычно слышать такое от сестры битвы, а для проповедника необычно слушать!» — парировала Гиат. Она не стала поправлять Иону, поскольку заслуживала такого именования. Сестра вновь стала воительницей, как только извлекла оружие из футляра. Тристес словно вздрагивала в ее хватке, горя желанием нести правосудие. «Я слишком долго держала ее на цепи», — ощутила женщина. «Возможно, ты первым утолишь её голод, и он оттает». Собеседники молча смотрели друг на друга. Через какое-то время пастырь достал из кисета палочку лхо. «Зачем мы вообще разговариваем?» — спросил он. «Чего ты хочешь от меня, сестра Сената? Хочу знать, почему ты прибыл в свечной мир. Я ведь уже сказал, из-за книги. Ты не исследователь. А я этого и не утверждал. И он тонко улыбнулся. По крайней мере, тебе. Должен признать, что именно такую басню я рассказал чернильным крысам в космопорту. Удивительно, что тебе разрешили посетить кольцо. Как правило, последняя свеча редко привечает посетителей. Меня пригласили. Пригласили? Геат не сумела скрыть удивление. «Кто?» «Некий Ольбер Ведас». Асината нахмурилась. Она не знала такого человека. И все же... Воспоминание о нем возникло из ниоткуда и заняло положенное место. Хотя сначала оно казалось аномальным, лишенным каких-либо логических объяснений. Чем дольше сестра концентрировалась на этом образе, тем убедительнее он становился... Факты и впечатления расползлись от имени, словно отростки нейронов, проникая все глубже в память Геат. Через несколько секунд Асената уже идеально представляла, кто такой Ольбер Эммануил Ведас. По сути, ее даже шокировало, что она забыла самого видного из ныне живущих богословов секты. Уже почти 70 лет Ведас был одним из путеводных огней последней свечи. Следом расцвело еще одно стихийное воспоминание — Сейчас Ольбер служит ректором в Люкс Новус, с холи прогениум секты. Что-то не так, — поинтересовался Тайт, сузив глаза. — Все в порядке. Как ты узнал о теологе Экзегете? — Мы давние знакомцы, сестра, — И Иона пристально наблюдал за ней. — А вот ты не знала его, верно? Еще минуту назад это имя казалось тебе пустым звуком. — Бред. — Да, — согласился Тайт. Но вот так это иногда работает. — Как что работает? — Мир, — Иона покачал головой. — Он весь спутан в клубок. Или даже сломан. Я наблюдал, как события и люди меняются и меняются вновь, будто их перетасовывают, как колоду. Не осталось ничего незыблемого, если вообще было когда-то. Чем внимательнее ты смотришь, тем больше трещин замечаешь. Мужчина глубоко затянулся дымом лхо, и Асената заметила, что у него дрожат пальцы. «Ты тоже видела эти поругания, сестра, даже если не распознавала их?» «Я...» Геат замешкалась, вспомнив искривление реальности во время ее исхода и тягучую неестественность повторяющегося кошмара. «Да, слово «поругание» здесь вполне подходило». «Дай угадаю». «Ты здесь для того, чтобы все исправить», — фраза прозвучала как обвинение. «Если на то будет воля Бога и Императора», — ответила Асината. «А у тебя иные намерения, пастырь?» «По-моему, ничего нельзя исправить. Я просто хочу найти здесь кое-кого. Ведаса? И его тоже», — Тайт щелчком выбросил палочку Лухо. «Мы идем по одной дороге, сестра, и, скорее всего, встретим на ней одних и тех же врагов. Поэтому я буду с тобой сотрудничать. Может, мы сумеем помочь друг другу, но уж точно не останемся вместе до конца». И он улыбнулся одними губами. «Как тебе такая сделка, асената Гиат? Сестра поразмыслила над предложением. Доверяла ли она Тайту? «Не очень». «Был ли он вообще в своем уме?» «Маловероятно». «Имело ли это значение?» «Нет, никакого», — решила сената По крайней мере, пока. Она убрала палец со спускового крючка Тристос. «Я согласна, Иона Тайт, мы будем способствовать друг другу, пока наши пути не разойдутся». Кивнув, он направился к люку, но остановился. «Ты знаешь, они ведь следят за нами, даже здесь. Мне об этом известно». Я давно уже заметила блеск Магнокля на палубе внизу. «Однако мы тут посторонние. и после всего случившегося старшая Целестинка не имеет права слепо доверять нам. Может и так, но и ты не ошибись, доверившись ей. В голосе Ионы звучала ядовитая злость. Нет, не просто злость, беспримесная ярость. Все уже не то, чем кажется. После его ухода Асената еще какое-то время стояла у окна, обдумывая их беседу. Хотя они оба служили экклезиархии, большинство соратников, несомненно, обвинили бы их в крамоле. «Ересь таится в сердцах», — процитировал Агиат. «не... «Не в осторожных словах», — заявляет отчий избавитель обращаясь к советникам, которые сидят вокруг стола в командном отсеке его флагмана. «Неосторожные слова зарождаются в нечистых сердцах», возражает канонисса Маргвин истерния Вечного. Ее продолговатое лицо присыпано белой пудрой. Так четче выделяются царапины от шипастых лос, свисающих свинца на голове. Эти язычники отвергли святое писание бога Императора. Перед тем, как дать им шанс на искупление, их нужно сокрушить на наковальне его гнева. Армада, собранная против нас Арканским Союзом, на первый взгляд кажется внушительной. однако совершенно незначительно с тактической точки зрения. Чинно рассуждает коммодор Рэнд, старший офицер флотилии. Согласно данным сканирования, их корабли обладают плачевно-примитивным оружием и щитами. Да, они десятикратно превосходят нас в численности, но один имперский крейсер способен истребить всю их группировку без вреда для себя, хотя, должен признать, хех, времени на это уйдет много. Он смеется, словно отпустил удачную шутку. А Сената, стоящая на вытяжку за спиной отчи избавителя скрипит зубами при звуках гнусавого гогота Коммодора. Сестра не сомневается, кто именно будет управлять звездолетом-палачом. Барнабас Рент из тех людей, что наслаждаются безопасными сражениями. А если сегодня все сложится так, как хотел Флотский, позже он будет рассказывать совершенно иную историю. Геат не понимает, каким образом это аморальное существо столь высоко вознеслось в благословенном империуме. «Не пристало мне судить», — порицает себя Асената и мысленно возвращается к текущему вопросу. Крестоносный флот наконец достиг внешних границ системы проведения, где его встретило соединение архаичных боевых космолетов. Почти сразу же имперцы получили строгое предупреждение убираться или пенять на себя. «Промедление позорит нас, ваше преподобие», напирает канонисса Маргвин. «Клянусь троном и тернием, мы должны вырезать на их душах кровавые буквы урока, которые они выучат навеки». «Я склонен возразить против таких действий». Разносится над столом глубокий, но сладкозвучный голос. «Эти арканцы не ксеносы и ворожденцы, а такие же, как мы». достойного происхождения. Их цивилизация насчитывает многие тысячи лет и, возможно, зародилась еще во времена Старой Терры. Странно слышать подобные соображения от создания, которое уже не вполне человек. Однако они не удивляют Асинату, поскольку произносящего их космодесантника окружает орел благородства, блистающий ярче его роскошной брони. Даже сидя, вырзевал Чарвантос Капитан-творец ангелов сияющих, возвышается над всеми присутствующими, но по-настоящему возносит его над смертными не телесное, а духовное величие. Эффект, производимый им на сестру, не ослабел с тех пор, как она впервые заметила воина в составе процессии Отча-Избавителя, поднимавшейся на перигелий. Абстрактное изображение на его правом наплечнике переливается в полумраке, оставаясь таким же мучительно загадочным. А на левом виднеется герб ордена фигура в рясе с капюшоном, поднявшая руки. Геат часто спрашивала себя, что означает такая поза почтение или озарение. Наши поступки определяют характер всех последующих отношений, продолжает Ворзевал. Разве мы отправились к этим затерянным мирам не для того, чтобы добром пригласить заблудших сородичей в империю, выбрав войну, «Мы добьёмся от них повиновения, но ожесточим их сердца против нас». «Они безбожные подонки, плюющие на имперское кредо!» – рычит Марквин. «Такое не должно пройти безнаказанным!» «А вы желаете ответить на невежественность резней? – спокойно интересуется Чарвантос. «Неужели их агрессия так удивляет вас?» «Мы приказали им встать на колени перед пустыми словами». «Пустыми словами?» Шипит Кананиса истязатель и, сверкая глазами, поднимается с места. «Они останутся пустыми, пока мы не наполним их смыслом, моя госпожа». «А какой смысл в твоих словах?» Вызывающе спрашивает Маргвин. «Зачем ты примкнул к нашему крестовому походу, сияющий? Что тебе нужно от этих арканцев? Твой орден не славится благочестием». «Мы служим золотому трону по-своему. Ха, лепите безделушки и малюете картинки. Вы думаете, этим все ограничивается? Хотя космодесантник говорит по-прежнему вежливо, его манера держать себя слегка меняется, и Асената затаивает дыхание. Сестра вдруг ясно осознает, что ворзевал Червантос самое опасное создание, которое когда-либо встретится ей в жизни. Она общалась с воином лишь однажды, вскоре после отправления крестового похода. Тогда капитан-творец с наивным почти детским восхищением задавал ей вопросы о свечном мире. Сейчас он ничем не напоминает ребенка. «Вы никогда не видели сияющих в битве, не так ли, Канонисса?» — тихо спрашивает он. «Думаю, что никогда и не увижу», — насмешливо отвечает Марвин. Несмотря на драматизм ситуации, Геат испытывает скорее радостное возбуждение, чем беспокойство. Больше всего на свете ей хочется поглядеть, как великолепный воин сдержит слово и будет сражаться, поскольку зрелище наверняка окажется восхитительным. Довольно! Отчий Избавитель бьет кулаком по столу. Он утратил самообладание в первый раз на памяти Сенате, но далеко не в последний. «Все мы — вестники света Бога Императора! Подобными разногласиями мы оскорбляем его доверие!» «Признаю свою ошибку, отче!» — бормочет Маргвин. Канониса садится, осенив себя знамением кровоточащей аквилы. Однако Гиат не чувствует в ней искреннего раскаяния. Больше того, поведение женщины кажется почти презрительным. Хотя, конечно же, подобное невозможно. Грозное выражение лица Исповедника сменяется знакомой доброжелательной улыбкой. «Похоже, дети мои, что мы стоим на распутье», — произносит он. «В чем замысел Бога Императора? Должно нам встретить этих язычников огнем или начать переговоры? Ваше Преосвященство, мы склонимся перед вашей мудростью». Заверяет его Коммодор Рэнд. «А я склонюсь перед чутьем, моей троном благословленной поборницы!» Поднявшись, Отчий Избавитель кладет руку на плечо Асенаты. «Скажи, мой бдящий паладин, что ты выберешь? Открытую длань или гневный клинок?» «Зачем ты возложил на меня сие бремя? – прошептал Агиат. «Разве вправе я была решать?» И все же она решила, ответив после недолгого замешательства. В тот момент сестра верила, что через нее говорит бог-император. Верила, потому что хотела, чтобы так и оказалось. Позднее, когда бойня, подобно лесному пожару, охватила планеты, которые имперцы прилетели спасти, сквозь пелену ее убежденности засверкали первые лучики сомнений. Однако сената плотно затворила от них разум. К тому времени она уже нуждалась... Вере. Ты хотел услышать такой ответ? – спросила Ге от своего наставника. Но какая теперь разница? Так или иначе выбор оставался за ней. Сестра заметила мужчину в серой рясе, пересекавшего палубу далеко внизу, и он. А Сената понаблюдала за ним. Тайт, казалось, тоже погруженный в мрачные размышления, остановился у лейеров. Его вспышка ярости в конце беседы встревожила Гиад сильнее, чем его слова. «Кто же ты на самом деле, Иона Тайт?» — подумала сестра. Зацепившись взглядом за какую-то точку вдали, Асената прищурилась. На горизонте появился маленький выступ. Возможно, просто игра двойного освещения, однако Гиад заподозрила, что видит цель их странствия. Ещё несколько дней назад от такой перспективы у нее запела бы душа, Но теперь сестра ощутила один лишь ужас, сжав ограждение палубы так, что побелели костяшки пальцев, и он резко выдохнул. Он пытался усмирить ярость, извивавшуюся у него в кишках словно живое существо, шипастые змеи из раскаленных до красна углей, готовые грызть, раздирать и прожигать, чтобы вырваться на свободу. Нет! прорычал Тайт сквозь сжатые зубы, еще рано. Он ошибся, прямо заговорив о метафизической болезни мира. Облечённая в слова, хворь бытия вышла на свет и стала более реальной. И это, в свою очередь, распалило гнев, который он и так долго держал в узде. «Мина!» – прошепел он. И вот Тайт снова несётся по лабиринту улиц скованного ночью улья, совершенно позабыв о скрытности и осторожности – Сейчас для него важна только скорость. Искаженное страхом лицо сестры мелькает перед ним с каждым ударом сердца, словно импульсные сигналы чувства вины. Тип с серебряными глазами, одержимый машиной, обманул Иону. Заманил подальше от мины. «Ты не получишь ее. Вновь и вновь клянется Тайт в паузах между неровными вдохами. В результате безумной гонки он покрывает расстояние до блока убежища вдвое быстрее, чем добирался оттуда к святилищу, но все равно опаздывает, в чем не сомневался с самого начала. Дверь хубогой убогой комнатушки заперта, однако девушки там нет. Ее одежда лежит под окном с закрытыми ставнями, там, где Иона в последний раз видел сестру, словно она просто вышла через стекло, сбросив по пути все лишнее. По куче тряпья разбросано какое-то цветное крошево. Тает лишь через несколько мгновений и догадывается, что перед ним раздробленные бусины любимых чёток мины, и еще пара секунд у него уходит на то, чтобы осознать, кто-то тщательно сложил осколки в кривоватые буквы. Послание простое. Закончи её. Так и сделаю, обещает Иона, а потом приду за тобой. Упав на колени, он вытаскивает ненавистный Том из-под куртки. Хотя Тайт уверен, что его ждет еще одна ловушка, он рискнет открыть себя любой ереси и кошмаром внутри книги, если это приведет его к добыче. Несомненно, в том и состоит цель текста. Закончи её. Иона читает вводный пассаж, хотя уже может цитировать его наизусть, как молитву. Потом медлит, догадываясь, что дальше обратного пути уже не будет. «Все равно не к чему возвращаться», — говорит он и переворачивает страницу. Следующий разворот пуст, как и идущий за ним. С растущим неистовством Тайд пролистывает том, но не может отыскать ни строчки, если не считать загадочного предисловия Экзордиума «Книга абсолютно пуста». И он безвольно выпускает ее из рук. Лишь гораздо позже он сообразит, чего требует от него злейший враг. Ты действительно здесь, мина? Спросил себя Тайд. Или этот мир просто очередной тупик? Нет, на сей раз все будет иначе. В послании, призвавшем его на витарн, содержалось слишком много аутентичных сведений. да и курьер оказался крайне своеобразным, поэтому и он и не мог отказаться. Он не сомневался в личности отправителя и к тому же теперь знал одно из имен. «Твоя книга у меня, среброглазый ублюдок», угрожающим тоном произнес Тайд. Том и сейчас находился при нем, закрепленный над сердцем. Все долгие годы, прошедшие с ночи того судьбоносного заказа, он носил книгу именно там, Она сопровождала Иону повсюду и стала такой же частью его существа, что и бьющийся под нее орган. «Я почти закончил», — добавил Тайт, положив руку на мертвенно тяжкий тон. «И я иду за тобой».